Глава 16. Мария проснулась от грубого ругательства мужчины. Не поверила. Егор может так ругаться? Невероятно. Вспомнила, как мы выезжали из гостиницы, как мужчина улыбался и шутил, заряжая своим оптимизмом, а сейчас? Что случилось? Открыла глаза и медленно обернулась, чтобы убедиться в том, что услышала. Увиденное заставило съёжиться от страха. Ритохин с волнением и яростью поглядывал в боковые зеркала, резко переключая внимание на дорогу, глянул назад и увидел, что за нами движется две черные иномарки. Сердце ушло в пятки. Не может быть! Как же так? Я сглотнул, осознавая действительность, и с волнением воскликнула: "Они за мной? Да?" Мужчина ничего не ответил, или не желал, находясь на грани срыва. Так им его видел впервые. сосредоточен, разъярён, на лбу выступил пот. Мужчина начал набирать номер телефона, но услышав, что абонент вне зоны, с яростью откинул его в сторону. Почувствовала его отчаяние и готова была выпрыгнуть из машины, не желая, чтобы по моей вине пострадал человек, словно проклята. Подняла лицо и через секунду закричала, замечая фуру, стоявшую боком, закрывшую всю дорогу, оставляя два пути. остановиться или свернуть на просёлочную дорогу, ведущую в деревню. Желою о своей плечи, не зная, как дышать, и тут меня дёрнуло мощным рывком. Полетела вперёд, чуть не падая, в последний момент удержалась за панель, чувствуя боль. Всё же ударилась. "Держись, Маш", произнёс Егор, выворачивая руль на просёлочную дорогу. "Будем отрываться, хотя уверен, нас загонят в ловушку". Боялась дышать. "Но почему так?" Неужели вот так все закончится? Боже! Мысли одна за другой кружили в голове. Я теряла сознание от страха, без силы и попыток что-то сделать. Внезапно подумала о Ферзее и замерла. А если он поблизости? Вдруг он поможет? Посмотрела она на мужчину, который был на пределе, гневно выплевывая ругательства и спросила: "Какой адрес? Что?" Рыдохин мотал головой, сжимая пальцами руль, бубня про себя невнятные слова: "Не замечай меня. Скажи адрес". С мольбой попросила, притрагиваясь к плечу. "Зачем?" воскликнул он, но глядя на навигатор, всё же сказал. Секунду думала, а потом открыла сумку и достала телефон, дрожащими руками набирая нужные буквы, путаясь, потому что пальцами не попадало верно, но всё же получилось. И ещё добавила слово: "Помоги". Я отправила и только подумала, что, вероятно, не нужно было этого делать, как Егор громко ругнулся и прокричал: "Нгнись!" Моментально бросилась вниз, дрожа от страха, холодея от звуков стрельбы по багажнику джипа. Машина виляла в разные стороны, отчего барахталась, пытаясь сидеть ровно. Закрывала голову ладонями, боясь предположить исход преследования. Закрыла глаза, чувствуя слёзы на щеках. Это я уже привык лежать в этом ужасе, но Егор ни при чем. Что я сделала не так, если Высоков решил просто убрать меня вместе с адвокатом? Разве на него не подумают? Или это не он? Была в растерянности. Резкий рывок и сила приложилась к железке, вскрикивая, чувствуя боль везде. Когда через время попыталась подняться, не смогла даже пошевелиться. Никак. Ощущала себя сломанной куклой. Каждый вздох давался тяжело. Егор, как он? Не понимающий посмотрела на водителя, но ничего не увидела. В глазах стояла белая пелена. На секунду закрыла глаза, набирая сил, и вновь сделала попытку. Когда увидела кровь на чем-то белом, подушка безопасности на руле, выдался стон. Мы во что-то влетели. Ужас скрутил сознание. Не могла поверить своим глазам. Схлипнув, попыталась поднять руку, чтобы растормошить мужчину, но не могла. Ничего не могла. Туман. Всё плыло перед глазами. Во рту кровь. Не чувствовала своего тела. Казалось, что я умерла, пока не услышала мужские голоса, которые звучали всё громче и громче. Знала, что не помощь приближается, и вероятно, это последнее, что услышу. Стало горько на душе. Хотелось жить. Ручка дернулась, но дверца не открылась. Машина от удара чуть покорежилась, поэтому возникли сложности, но не надолго. Даже не сомневалась в этом. Меня будто парализовало. С трудом открыла глаза и увидела довольное лицо мужчины. Он подался ко мне и с дикой яростью потянул за руку, почти вырывая с места, причиняя невероятную боль. Закричала. По ощущениям живьем сдирали кожу. На мику утонула в агонии, теряя разум. Была уверена, что меня сейчас вырвет от столь невыносимых жутких ощущений. Не могла нормально соображать, особенно когда мужчина силой вцепился в волосы, выдирая их. Согнулась пополам, чувствуя ледяной холод по коже. Как же плохо. И вдруг всё прекратилось. Стало так легко и спокойно. Разлепила глаза и поняла почему. Меня никто не держал. А почему? Задрала голову и пораженно ахнула, встречаясь с бешеным взглядом Вадима. Он не смотрел, прожигал, сканируя мое тело, вглядываясь в бледное лицо. Не могла поверить. Всхлипнула, чувствуя, как слезы текут по щекам. Пришел. Ферс пришел за мной, не оставил. Попыталась улыбнуться, ощущая волну эмоций, накрывающих меня, но тут увидела, как из чёрной иномарки внезапно выскочил худощавый мужчина, сжимая в руках пистолет. На перекошенном от ярости лице играла коварная ухмылка. Он планировал выстрелить в спину, в полной уверенности, что у него получится. Открыла рот, но не смогла закричать. Что-то мешало в горле. Лишь поражённо всматривалась. возоблённого мужчину стрелка, мотая головой, вцепившись пальцами в ткань брюк, неосознанно пытаясь этодрать от кожи. Как же так? Только собралась посмотреть на Вадима, желая предупредить, как тишину оглушил выстрел. В следующую мгновение незнакомец лежал на земле с пулей в олбу. Не могла оторвать взгляд, ощущая тяжесть век. Ничего не чувствовала. Лежу где-то там, далеко, слышала свирепый крик мужчины, завывшего меня по имени. Серые тени перед глазами перекрывались чёрными. Я качнулась и потом полетела вниз, не контролируя своё тело, погружаясь в бездну. Пусть это тожес превратится в сон. Ферс, увидев, как Маша пошатнулась и рухнула на землю, моментально бросился к ней. словно дикий зверь рычал, пытаясь растромашить хрупкую женщину, отчаянно прижимая к своей груди. Проклятие. Именно в эту секунду понимал, что вляпался по полной. Она в моей крови, влезла под кожу, причиняя адские мучения. Проверив, не пробиты ли важные органы, с облегчением вздохнул, пока не заметил, что левая нога пострадала. Обезумел. Подхотил её на руки, и, убедившись, что преград больше нет, понёс к своей машине. Лишь на секунду обернулся, застряв внимание на белом джипе, где находился адвокат. Было плевать на него. Ритохин невероятно раздражал с первой минуты, как увидел его рядом с Лотовой, захотелось прибить. Осторожно уложив Марию на сиденье, вновь застрял внимание на ноге. Проклятие. И на черта её оставил. Закрыв дверцу, вернулся к джипу и проверил пульс адвоката. Без сознания, но явных повреждений нет. Нормально, жить будет. Скину коню координаты, чтобы вызвал скорую. На этом всё. Заострив внимание на иномарках, быстро проверил салон и все тайники, прихватив кейс с оружием. Наёмники. Одного знал Бугай, другие мелкие сошки. Во второй машине нашёл красный конверт. достав оттуда фотографии с Марией и бумагу с координатами, вернул содержимое на место и прихватил с собой, возвращаясь к бритаголовому, которого первым убрал во избежание непредвиденных ситуаций. Выхватил из брюк iPhone, прислоняя его палец к панели, и моментально поменял отпечатки на свои. Посчитав, что закончил здесь, направился к своей машине, чётко понимая, что заказчик не высоков. За его людьми я следил, и сейчас они далеко. Заказ на Лотову от другого заказчика. На адвоката я не думал, не по его душу. Да и кому он нужен? Подозревал слона. Решил показать, что вступил в игру, оставив мне сообщение. Перевел взгляд на стекло, с раздражением отмечая, как мелькают деревья. Скорость более ста двадцати. Гнал, желая скорее добраться до больницы. Постоянно оборачивался, злясь на себя, что оставил Лотову с адвокатом. Ее бледное лицо, кровавые следы на одежде заставляли сжиматься мои внутренности, не давая возможности нормально дышать. Пора заканчивать с заказчиками. Высоков и слон был уверен в этом уже поперек горла. Если первого держал под прицелом только потому, что ждал оглашения судебного решения, то второго нужно еще найти. Проблема в том, что слона вычислить сложно. Бросил взгляд на айфон, бугая и конверт. Что же, скорее всего, мы встретимся быстрее, чем ему кажется. Пора бы уже. Подъезжая к столице, услышал рёв скорой помощи. Долго они. Перед тем как завести машину, я отправил Коню координаты и сообщение. И вот только сейчас они встретились мне на пути, спеша на место происшествия. Удар не сильный, поэтому был уверен, что с адвокатом ничего не случится. Радился в красной рубашке. А вот Маша. Думал несколько секунд и нажал на руле кнопку, выбирая из телефонной книги Марамова Михаила. Он всегда вручал, если требовалась его помощь. Тебя ранили? Услышал вместо приветствия. Не меня. Сухо произнес тут же, уточняя, женщину. Примешь нас через двадцать минут. Что случилось? Михаил всегда задавал правильные вопросы. не акцентируя на том, что ему не нужно знать. ДДП врезались в дерево. Понятно. Жду. Наберёшь, как будешь на пороге больницы. Да бро. Сказал и отключился. Задумался. Мысли навеяли воспоминания, когда я познакомился с Мрамовым. Мне было 17. Буйный и отчаянный. В ту ночь меня подстрелили, и я на последних силах смог доползти до ближайшего дома. Сознание или тело прочь. Готов был сдаться, понимая, что обратиться в больницу не смогу. Меня бы сразу повязали. В коматозном состоянии лежал рядом с мусорным баком у пятиэтажного дома. Думал, там и останусь. Но тут услышал проклятие человека, возвращавшегося после ночной пробежки. Михаил помог мне, притащил домой, вылечил, помог восстановиться, никогда ни о чем не спрашивал. Лишь когда волочил на себе спросил про скорую помощь, но я отказался. На тот момент Мраморов окончил медицинский институт и только начал работать в больнице. Сейчас он главный хирург и до сих пор мне помогает, когда это необходимо. Сила сжал руль, настраивая себя на мысль, что все нормализуется. Пусть девчонка не надеется, что так просто от меня уйти. Мы не закончили и умирать ей рано. Еще мала я есть, нуждающаяся в мазере. Совершенно не хотелось анализировать свои действия, признавая, что веду себя как собственник. Неважно. Вновь, обернувшись, взглянул на женщину и произнёс: "Потерпи, котёнок". Маша просыпалось тяжело. Открыла глаза только со второй попытки. Комната в тёмных тонах, довольно грубо и по-мужски. Была уверена, что нахожусь в гостинице, никак не в больнице. Где же я? Последнее, что помнила, как начали стрелять по джипу, потом грохот удар и нестерпимая боль. Моментально в сознании вспыхнуло воспоминание: белая подушка безопасности в крови. Боже, Егор, что с ним? Как себя чувствует? Кровь. Он ранен? Его состояние на тот момент свидетельствовало о том, что мужчина сильно поранился. Не находил себе места, обдумывая, представляя, анализируя, всё больше и больше ругая себя, переживая, что если с ним что-то случится, виновата буду только я, всё из-за меня. Ненавидела себя. Мне нужен телефон, чтобы позвонить, обязательно сумка. Не знала, где и от чего началась паника. На мост меня привезли к Высокову. Я вновь пленница. В виски жжёт от боли. Я помнила смеющегося мужчину, а потом что потом? Как же тяжело. Ферс. Он там был, его глаза, и в него стреляли. Моментально затряслась от волнения. Сейчас верила, что его могли ранить теле или... Закрыла глаза, сдерживая себя от паники. Там было столько машин, преследующих нас, а он один. Я позвала его. Вадим приехал на помощь в ловушку. Руки тряслись, в груди образовался ком, не могла дышать. Боль такая, будто внутренности силой сжимались железной рукой, ломая и оставляя кровь и куски плоти. Хотела закричать, а не могла. Тяжело дышало, понимая, что мне нужно узнать правду. Вдруг, может быть, не знала, что думать. Без силы с растерянностью управлял разумом и телом. Но все же переборола себя и схватилась за спинку кровати, заставляя себя подняться и сесть. Что-то не так. Резко дернула за одеяло и откинула его в сторону, замечая, что левое бедро забинтовано, припоминая свои ощущения во время мощного удара. Сама же сидела в белоснежной рубашке без нижнего белья. Постаралась не думать о последнем. Я не могу ходить. Осторожно повела ногой, радостно осознавая, что чувствую и могу двигаться. Закусила губу и продвинула конечность к краю, надеясь, что всё будет хорошо. Понимала, что не полностью управляю своим телом, но тем не менее не могла сидеть спокойно, не зная, где нахожусь и с кем. Медленно опустила ноги и пошевелила пальчиками. Схватилась двумя руками за спинку и поднялась, чувствуя неприятное ощущение. Получилось. И остаёла. Только вот нога. Но ничего. Главное, могу передвигаться. Появилась надежда. С опаской посмотрела по сторонам и медленно пошла вперёд, удивляясь размеру комнаты. Невероятно. Огромная Как студия, но почти пустая. Кровать, кресло, столик и гардероб ис тевного стекла, за которым возвышался шкаф-купе чёрного цвета. Пока шла по длинному коридору, выисливо оглядываясь, ожидая нападения, чувствовала, как силы уходят. Но ничего. Коридор же не может быть вечно. Есть ещё выход. Волновал вопрос, чей это дом? Но в то же время подсознательно знала, что это не дом Высокого, скорее отшельника. Сердце подошло чуть дальше и увидела лестницу. Выдал стон, не сдерживая эмоции. Смогу ли я? Ещё некоторое время отдыхала, надеясь, что я поступаю правильно, а потом вцепилась в перила лестницы, всю тяжесть концентрируя на руках и начала спускаться. Несколько шагов и не могла сдвинуться, ощущая невероятную тяжесть и боль в бедре. С каждым шагом становилось сложнее передвигаться. Подумала о том, чтобы вернуться, как услышала грубое ругательство, в выражениях не стеснялись. Подняла лицо и встретилась с черными глазами недовольного ферзя. Вадим, жив и здоров. Не сдержала улыбки и радуясь, что с ней все хорошо. Но она быстро исчезла, замечаю, что мужчина злится на меня. Ферс повёл челюстью, убивая взглядом и быстро направился ко мне, без слов подхватывая на руки, двигаясь по направлению к спальне, где я проснулась. Уложив в постель, он присел, внимательно сканируя мои ноги, накрывая одеялом. Повёл головой, а в следующем мгновении его пальцы ухватили мой подбородок, не давая возможности пошевелиться. Ты что творишь? Хочешь осложнений? грубо рявкнул он, пролизывая своим грозным видом. Забыла как дышать и говорить. Хотела объяснить, но в горле была одна лишь каша, одну успокаивала я с ним. Раньше бы этот факт привёл в замешательство, заставляя дрожать, а сейчас слёзы подступили к глазам от волнения. Глупо и странно. Прости. Нашла в себе силы говорить. выдохнув ему в лицо. Он был так близко, такой холодный в то же время обжигающий. Губы ужасно болели, и когда начала говорить, почувствовала кровь. Лопнуло в том месте, где была рана. Я волновалась, пролепетала совсем тихо, тут же начиная другую тему. Ей хотелось узнать, не получилось сказать. Вадим сильнее сдавил пальцами и придирчиво уточнил: За кого волновалась? Облезнула губы и испытывая страх, не хотела признаваться, но слова вырвались, чего не ожидал от себя. За тебя. Отмечая его расширенные зрачки, смутилась и добавила: Я ничего не помню. Только мужчину, который стрелял в тебя. Что-то изменилось. Ферс продолжал держать подбородок, но ослабил хватку. На лице появилась ухмылка, в глазах опасный огонёк. Он повёл плечами или не выпротянул. Принцесса переживала бы мне. Слова возмутили. Почему он так сказал? Хотел отвернуться, но мужчина не дал такой возможности. Неожиданно его ладонь легла на горло, а вторая пошла по коже, прикасаясь мягко, изучающе. Его действия пугали и вызывали восторг. Молчишь. Он скупо улыбнулся, от чего открыл рот, не представляя, что этот мужчина может улыбаться, и добавил: Не стоило переживать. Не отстояло. И прости, что написал тебе. Я не должна была. Захват на шее на мгновение усилился, от чего растерялась, пытаясь убрать его руки, накрывая своими ладонями, чтобы подобного больше не слышал, поняла? вздохнула, тут же чувствуя свободу и понимая, что я вновь разозлила мужчину. Замечая, что Вадим поднимается, чтобы уйти, вытянула руку и прикоснулась к груди, от чего он резко развернулся, на секунду застыв внимание на моей ладони, вглядываясь в лицо. Зачем я так сделала? Совсем уже, с отчаянием подумала, находясь в замешательстве от своих необъяснимых порывов. Где мы? спросила, как можно беззаботнее, чтобы не выдавать своего состояния. Чувствовала стыд. Там, где никто не сможет тебя найти, ты в безопасности. Он говорил, продолжая сканировать моё лицо. Горело от такого взгляда. Посмотрела на ногу и уточнила: "Что со мной?" "Последствия аварии. Несколько дней постельный режим и всё будет хорошо. Хирург тебя проверил, не переживай." За себя я не переживала, но беспокоило дочь Егор. Алёна ждала маму, и Ира невероятно волнуется. Ритохин: "Что с ним? Меня ищут. Ирина и Егор, если он замялось теряя нить рассуждения, а потом выпалила: "С ним всё в порядке". С надеждой посмотрела на гроздого мужчину и вновь задала вопрос: "Ты знаешь, как он?" Ферс поднялся и сделал несколько шагов от кровати. Встал, расставив ноги на ширине плеч, сложив руки на груди, и с недовольством сообщил: "Я отправил ему сообщение с твоего телефона, уведомив, что с тобой всё в порядке и потом ты ему напишешь. Но этого недостаточно". И "Ирина волнуется. А ведь если Егор здоров, то ищет меня. Он не поверит. Нужно". "Маша, успокойся", просодил мужчина, безразлично принимая мои эмоции и панику. Не скрывай, что это накаляет его. Я понимала, но верила в то, что говорю. Так нельзя. Я должна ему позвонить, воскликнула глазами, умоляя понять. Мужчина стиснул губы в прямую линию и тяжело вздохнув подошёл к тумбочке, откуда достал мой смартфон. Включил его и бросил на кровать со словами: "2 минуты. Говорить, где ты находишься и с кем запрещено. Предупреди, что будешь через три дня, как полностью окрепнешь. Но я не могу остаться здесь. Начала возмущаясь, что он не понимает этого. Мне необходимо вернуться домой. Можешь? Леденым тоном ответил он. Тут же глянув на часы и спокойно заметив, время пошло. Не стала тратить время и быстро взяла телефон, обдумывая, как за две минуты расскажу обо всем, или меньше, ведь первая уже пошла. Переживаю, что со страху выделенное время так и просижу, набрала нужный номер. Гудок пошёл, и уже через секунду я услышала взволнованный голос мужчины. Маша, ты где? Почему оказалась в другом месте? Я уже собрался подавать в розыск. Чуть с ума от беспокойства не сошёл. Ты хоть представляешь, что я пережил, когда очнулся? Егор, пожалуйста, не переживай, всё хорошо. Меня забрал друг. Он Замялась, понимая, что от растерянности начала говорить неправильно. Нельзя упоминать о Вадиме. Провела пальцами по забинтованному бедру, удивляясь, что так легко отделалась после аварии, и поспешно предупредила. Через 3 дня я буду, всё хорошо. Ты Алёна ждёт тебя, скучает. Огорошил меня мужчина, и я сразу задохнулась, чувствуя, что нечем дышать, осознавая, что бросила свою девочку на большее количество дней, чем ей обещала, и ещё останусь на 3. Что я за мать? Я запнулась, силы сжимая трубку, не в силах продолжать. С каждой секундой всё больше корила себя, не представляя, как остановиться. В панике перевела взгляд на Вадима. Красивый и суровый мужчина стоял у большого окна, повернувшись ко мне спиной, задумчиво вглядываясь вперёд. Тонкая ткань коричневого цвета была задёрнута в левую сторону и чуть волновалась от ветра. Можно было предположить, что он спокоен, но по напряжённой спине поняла, что это совсем не так. Я сама позвоню Ирине. Маш, я беспокоюсь. Ты должна сказать мне, где находишься. Ты в порядке? очень тихо спросила, стараясь уйти от ответа. Я, ничего серьёзного, царапины. Но это неважно. Тебя осмотрел врач. Понимая, что больше времени нет, я выдавила улыбку, будто на том конце сети мужчина видел её, и пролепетала: Да, всё нормально. Спасибо. Не беспокойся. Маша, не бросай трубку. С кем ты? Скажи мне. Послышались требовательные нотки. Рятохин был возмущённый, и пусть старался быть вежливым, но на эмоциях сорвался на крик. "Прости, я не могу говорить". Пролепетала и отключилась. Понимаю, что поступаю плохо. Он заботился обо мне и моей девочке. Но тем не менее не могла ничего сказать Вадиму или попросить о дополнительных минутах. Мне ещё нужно поговорить с Ириной и с дочерью, если он разрешит. Вадим вытащил нас из того света. помог, сделала всё, поэтому не знала, чего он хочет и одновременно боялась. Мне было неудобно вновь просить звонка, чтобы поговорить с подругой, но всё же осмелилась. Ведь с ней моя девочка. Я хотела узнать, как она и объяснить. Вадим, а можно? Да, но информация та же. А сказать про нет. Чем меньше обо мне знают, тем лучше для их жизни. Поняла. кивнула и быстро начала набирать номер подруги, надеясь, что она возьмёт. Но первый звонок остался без ответа. Закусив губу, переживая, что второй возможности не будет, вновь попыталась. И уже когда собралась сдаваться, чтобы попробовать позже, услышала запыхавшийся голос Лисины. Маша, это ты? Ира, привет. Как Алёна? Прости, не могла раньше позвонить. Ой, я так волновалась. Как хорошо, что позвонила. Но ты не переживай, с Алёнкой всё хорошо. Правда, сейчас спит, вырубилась на диване. Мы с Олегом стараемся, чтобы она не грустила. Слёзы заблестели на щеках. Что бы я делала, если бы в моей жизни не встретилась Ирина? Она невероятная. добрая, чуткая, заботливая. Постоянно обо мне думала. Рада, что наши пути сошлись и мы подружились. Моя малышка в безопасности. Прикрыла глаза, чувствуя, как внутри меня все чувства и эмоции превратились в огромный ком, не дающий дышать, заполняя всё, залепляя клетки. Сердце остановилось, от чего поражённо застыло с открытым ртом, не в силах двигаться. Будто смотрела на себя со стороны, пока резко не пошли трещины, и всё рухнуло, выплескиваясь наружу, заполняя разум, с болью разливаясь по венам. впитываясь в каждую клеточку. Я задрожала, чувствуя настоящее облегчение, благодарно выдыхая. Спасибо вам. Ты когда приедешь? Мы ждём. Алёнка скучает. Но не переживай, если нужно, мы справимся. 3 дня, прошептала, переживая, как малышка отреагирует. Была уверена, дочка расстроится, тем более после всего, что она перенесла. Но ещё немножко, и мы будем вместе. Не переживай о том, что в любой момент на нас могут напасть. А пока нужно подождать. Сейчас важно, чтобы Ирина не спрашивала о том, где я и с кем. Я понимаю, вскованно ответила подруга, тут же меняясь и уже бодрым голосом заявила: Не беспокойся ни о чём, и береги себя. Спасибо, выдохнула. В следующем доме я слышу гудки. Стало так невыносимо больно, и я выронила телефон, стискивая одеяло пальцами. Слёзы рванули наружу, но не хотелось плакать при мужчине. Я отвернулась, но тут же напряглась, когда услышала шаги. Вадим поднял смартфон и убрал в карман. Думала, уйдёт, но он продолжал стоять. Ощущала кожей его взгляд, не понимая, зачем остался, и одновременно реагируя на искрящийся мощным потоком силу. успокаиваясь по непонятным причинам казалась себе маленькой и беззащитной обняла руками плечи продолжая смотреть прямо но ну, через время когда поняла что ферс уходит растерянно посмотрела ему вслед ещё немного и он покинет спальню не хотела не желала мне было так плохо но с ним с ним всё не так чего не могла объяснить Я всхлипнула от страха остаться одной без него и вытянув руку выдохнула: "Останься". Фирс резко замер. Вероятно, был поражён, как и я. Но в последнее время я странно веду себя в его обществе и уже не так ярко воспринимаю, хотя продолжаю заниматься самобичеванием. "Не поворачиваясь мужчина произнёс: "Отдыхай, тебе нужно поспать после твоего забега по коридору". кивнула, соглашаясь с ним, но понимая, что ещё немного и Вадиму идёт с Надеждой попросила: "Останься рядом, пока не усну". Не знала, почему так сказала, совсем себя не понимала, но сейчас я отчаянно нуждалась именно в этом мужчине. Ферс не отреагировал. Наоборот, сделал шаг к двери, и я с тоской поняла, что он уйдёт. Стало обидно, но ожидаемо. И почему я веду себя так спонтанно? Легла на подушку, чувствуя, что становится ещё хуже, но тут лёгкие заполнил мужской аромат. Я распахнула веки и увидела Вадима, скидывающего рубашку, оставаясь в майке. Без эмоций мужчина действовал грубо и резко, от чего поражённо смотрела, не веря, что он согласился. Когда Феррас снял джинсы, смутилась, закрыв глаза, стараясь не думать о его действиях. Просто хотела, чтобы он был рядом. Кровать под тяжестью прогнулась. Мужчина лёг рядом. Осторожно посмотрела на него, отмечая сильное тело, лишь на бёдрах укрытое одеялом и сосредоточенное лицо. Внимание его было сконцентрировано на потолке. Странно так. И зачем позвала? Глупый поступок, но и сейчас не жалела. Лишь переживала о том, что он думает. Но раз так к ничего не изменить. Я осторожно начала продвигаться к нему, прислонилась к груди, утакаясь носом, мгновенно чувствуя себя спокойно и под защитой. Так и лежали в молчании, и пока мужчина не опустил руку и не обнял за талию, сильнее прижимая к своему горячему телу, моментально замерла, тут же слыша над своей головой, спи, ты в безопасности. Спасибо тебе, прошептала, в миг понимая, что полностью расслабилась, успокаиваясь, чувствуя небывалую усталость. Так и не услышав ничего, закрыла глаза и погрузилась в сон.